Материалы выступлений современных УЧЕНЫХ Часть 1. Содержание тоц НА на пороге новой парадигмы. Брусиловский СА. Эсхатология, мифы и реальность. Уранов НА. Смещение полюсов. Дмитриев АН. Что происходит на планете или куда исчез Гольфстрим? Дмитриев АН. Новая планета физическое состояние Земли, преобразование в Солнечной системе, процессы переустройства Земли, инверсия магнитного поля, климатические преобразования, возникновение новых последствий, явные последствия, скрытые последствия. Со второй половины 20-го столетия на планете Земля наблюдаются серьезные изменения. Некоторые ученые связывают это с преобразованиями во всей Солнечной системе. наука объясняет эти процессы. Какова вероятность гибели нашей цивилизации? Что может сделать человечество для предотвращения катастрофы и коренного улучшения жизни на Земле? Все эти нетерпящие отлагательства, вопросы, освещаются представителями науки, чьи статьи, мы надеемся, с большим интересом Прочтете в этом сборнике. Н.А. ТООЦ. На пороге новой парадигмы. Наука идет такими гигантскими шагами вперед, что скоро будет осознана и следующая ступень, именно ступень сотрудничества с космосом. Елена Ивановна Рейх. Каждый период в истории научных идей и методов познания мира является ступенью в последовательном приближении к истине о нашем существовании и ко все более точному описанию Вселенной. Один из известнейших историков науки, американский физик Томас Кун в своем труде «Структура научных революций» 1962, показал, что процесс этот отнюдь не прямолинеен, и последовательен. Существует определенная цикличность формирования научных теорий со специфическими стадиями и динамикой. Процесс этот закономерен, происходящее изменения можно понять и предсказывать. Сделать это позволяет центральная в теории Куна концепция парадигмы набора убеждений, ценностей и техник, разделяемых большинством членов данного научного сообщества парадигма выполняет роль своего рода смирительной рубашки, два слова в кавычках, для тех, кто заявляет об открытиях и исследованиях в новых областях реальности. На определенной стадии развития науки наступает период концептуального хаоса, открытия аномалий. В ряде наблюдений обнаруживается то, что никак не вписывается в существующую систему убеждений. Однако Система взглядов, однажды получившая статус парадигмы, до тех пор будет в ходу, пока ей не найдется жизнеспособная альтернатива, а произойдет это после длительного кризисного периода, в течение которого соревнуются две парадигмы – старая и новая, пока не победит последняя, вернее, предложит убедительное решение неких ключевых проблем в тех областях, где старые теории оказались несостоятельными» и в какой-то момент ученые, приверженцы старых взглядов, словно сменят очки, их «осенит» в кавычках, и они примут то, что недавно казалось фантазией. В течение последних трех столетий западной науки господствовала Ньютона-картезианская парадигма, основанная на трудах Исаака Ньютона и французского философа Рене Декарт. Однако западная механистическая наука – исказило и извратила наследие обоих великих мыслителей. Известный американский ученый-доктор медицины С. Грофф в книге «За пределами мозга» 1993 пишет, по словам его Ньютона, биографа Джона Мейнарда Кейнса 1951, он был последним из великих магов, а не первым великим ученым. Ньютон велел, что Вселенная материальна по природе, но не думал, что ее происхождение может быть объяснено материальными причинами. Декарт тоже верил, что мир существует объективно и независимо от человека-наблюдателя. Образ божественного разума, который был сердцевиной рассуждений этих двух великих людей, из новой картины мира исчез. конец цитаты. В итоге возник образ такой Вселенной, которая напоминает гигантский и полностью детерминированный часовой механизм, подчиненный вечным и неизменным законам с событиями и процессами, представляющими цепь взаимосвязанных причин и следствий. Илья Пригожин, основатель синергетики, назвал эту веру в предсказуемость механистического мира «основополагающим мифом классической науки» четыре слова в кавычках, в 1977 году, пригожину за аналитические исследования энергетики саморегулирующихся систем, была присуждена нобелевская премия. Не принято говорить о том, что многие основатели современной физики Эйнштейн, Бор, Гейзенберг, Шрёдингер и Опенгеймер, не только считали свои работы совместимыми с мистическим мировоззрением, но в каком-то смысле открывали мистические области своими научными знаниями. н Уранов в очерке «Угроза из темноты» 1950 год писал, цитата, «Допущение существования так называемого «потустороннего» в кавычках или «тонкого мира» считается проявлением самого грубого невежества, преступлением против прогресса человечества и оскорблением науки. Так полагает большинство, длинный хвост, Идущий за ядром интеллектуально сильных отрицателей, если им указать, что многие прославленные ученые и мыслители, двигатели прогресса и науки, приведшие ее на нынешнюю высоту, допускали существование невидимого мира и даже изучали его, невежды ссылаясь на неполные искаженные биографии, обвинят вас во лжи или скажут, что эти «слабости» в кавычках великих умов были вызваны «страхом смерти» два слова в кавычках. Не будем перечислять всех ученых, допускавших и утверждавших существование этого огромного мира, ближайшего к нашему плану бытия. Пусть этот вопрос исследует молодой непредубежденный ученый, пусть он поразит результатами такого исследования отрицателей, пусть кто-то призадумается над тем, что самое честное, самые правдивые из лучших представителей моральной стороны человечества – Его великие учителя, наставники, философы, святые, подвижники во всех веках и народах всегда свидетельствовали о существовании не только этого мира, но и других миров, еще более тонких, уходящих в огненные глубины бесконечно возрастающего напряжения пространства материи. конец цитат.